Глава 13. Не выходите из дома. Соблюдайте тишину. Оставайтесь в безопасном месте. Это не может продолжаться вечно. Интернет-страничка полиции Большого Лондона. Суббота, 19 ноября 2016 года. Я бежала вниз по склону следом за папой. Весь мир вокруг вращался. Я словно сама находилась в кувыркающейся машине. Судорожно мелькающие конечности, растрепанные волосы, внутри все обрывалось при каждом шаге. Я с ужасом думала о том, что обнаружу внизу, но отчаянно стремилась как можно быстрее туда попасть. «Этого не может быть!» — думала я. К моему виску был представлен пистолет, но увидев аварию и понимая, что Джуд мог серьезно пострадать, Я вдруг до боли остро прочувствовала жуткую действительность. Я увидела, как мама упала на колени на землю, и хотя я ничего не слышала, потому как тряслись у нее плечи и грудь, я поняла, что она кричит. Обхватив руками голову, она смотрела внутрь перевернутого Лендровера, и то, что она видела, было воистину ужасным. Мы с папой подбежали к машине одновременно с Линной. Да опустилась на корточки рядом с мамой, а мы с папой остановились у смятой стальной коробки Лендровера. Почувствовав запах бензина, масла, выхлопных газов, я упала на колени. Кровь. Кто-то висел на ремне безопасности, истекая кровью на подушку безопасности, сработавшую после первого же удара. Он был крепкий и большой. Это не джут. Подумала я, и тут папа схватил Глена за руку, вывалившуюся из разбитого окна машины. Он стиснул своему другу руку. Обогнув лендровер спереди, я обнаружила, что другой стороной он плотно привалился к груди камней. Над обнажившимся днищем внедорожника торчали растущие на каменистом склоне деревья. Расщепленный ствол одного из них просвечивал бледной полосой. Я присела на корточки, но внутри почти ничего не было видно. Ленд-ровер передом свалился в яму. Распластавшись на земле, я проползла вперед под капот, чувствуя, как мне на макушку и затылок капает горячая вода из лопнувшего радиатора. Лобовое стекло разбилось, и я оттащила его в сторону, порезав руки и просыпав на землю алмазы осколков. Вонзив пальцы в мягкую почву, я подтянулась еще дальше. «Джуд!» — крикнула я. Подушка безопасности пассажира медленно сдувалась, сморщивая, словно приземлившийся воздушный шар. И хотя я страшно боялась того, что увижу, я ухватилась за искореженную стойку и подтянулась ближе. Справа я увидела сдувшуюся подушку безопасности Глена всю в крови и его самого все еще висящего вниз головой на крепко застегнутом ремне. Лицо Глена превратилось в кровавое месиво. Я поспешно отвела взгляд. Папа пытался приподнять Глена, чтобы пробраться мимо него к своему сыну. Красный зев из уродованного рта Глена открылся в безмолвном крике. Папа был перепачкан кровью друга. «Я до него доберусь!» — воскликнула я. Протянув руку, я вцепилась в подушку безопасности и рванула ее на себя, чтобы увидеть то, что за ней. Джуд свисал со своего сиденья. Он озирался по сторонам, сбитый с толку, часто моргая. Когда он увидел меня, его охватил нервный смех. Из разбитого носа кровь стекала в глаза и на лоб. «Ты можешь дотянуться до замка ремня?» — спросила я. «Джуд!» «Отстегнись. Но в этом случае ты упадешь, так что постарайся повернуться так, чтобы не удариться головой». Брат что-то сказал, но поскольку он висел вниз головой, я не смогла прочитать по губам. «Просто сделай то, что я говорю». Справа от меня мама попыталась заползти в узкое пространство между капотом и землей. Я замахала рукой, останавливая ее. «С ним все в порядке, мама». «Просто ему нужно отстегнуться». Переполненное отчаянием мама ничего не слышала. Она цеплялась руками и била ногами, стараясь подползти ближе к сыну. «Мама!» Она посмотрела мне в лицо. «С Джудом все в порядке». Я развернулась к брату. «Сейчас мамины слезы ничем не помогут и только вызовут слезы у меня самой. А мне нужно, чтобы моему зрению ничто не мешало». Мне нужны все доступные органы чувств, потому что я остро ощущала запах бензина. Джут, я не вижу, что ты говоришь, но ты постарайся расстегнуть ремень безопасности. Я помогу тебе выбраться. Здесь полно битого стекла, но если ты будешь двигаться осторожно, все будет в порядке. Ты понял? Протянув обе руки, Джуд стал искать на ощупь защелку ремня. Протянув выбитое окно руку, я снова бросила взгляд на Глена. Папа пытался ему помочь, однако его окровавленное лицо растянулось в жутком, перевернутом вверх ногами крике. Прямо перед ним болталась сдувшаяся подушка безопасности, и папа попытался засунуть ее за руль. Какое-то движение, глухой удар, и Джут освободился от ремня безопасности. Он упал на потолок ленд-ровера, Все еще опутанный ремнем, но больше уже не удерживаемый им. Джут начал крутиться и брыкаться, и ногой попал глину в плечо. Джут! строго окликнула я. Успокойся, не торопись. Ну же, братишка, успокойся. Джут затих, уставившись на меня потрясающе белыми глазами. У него из носа все еще текла кровь, и я поразилась тому, как много крови может вытечь из одного человека. Мама тоже протянула к нему руку, и Джут выпутался из ремня безопасности. «Выбирайся в разбитое окно», — сказала я и тут же почувствовала, как брат схватил меня за руку. Это было хорошее чувство. Я пожала ему руку и потянула, помогая ему протиснуться в узкий проем и выбраться наружу. Я поморщилась, обрезавшись об осколок стекла. Чувствуя на своем лице отчаянное дыхание Джуда, я улыбнулась, стараясь его успокоить. Он освободился, выбрался из машины, и все будет хорошо. Мы с братом встали и обнялись. Не помню, когда мы с ним стояли вот так, но ощущение было приятное. Тут уже и мама обняла нас обоих, затем и Линна, И дуновение холодного ноябрьского воздуха охладило пот, выступивший у меня на спине и на затылке. «А как дядя Глен?» — спросила я, отрываясь от объятий, чтобы увидеть. Мама поморщилась. Взъерошив брату волосы, я снова обогнула искореженную машину и присела рядом с папой. Он по-прежнему держал Глена за руку. Тот застыл неподвижно, больше не корчась от боли. «В чем дело?» — спросила я. Наполовину просунувшееся в выбитое боковое стекло, папа обернулся, чтобы мне было видно его лицо. «Никак не дотянусь до защелки ремня», — сказал он. «Я заберусь внутрь и...» Свободной рукой папа схватил меня за руку. Разлился бензин. Ему не отчего воспламениться. Прежде чем папа успел ответить, я высвободилась и развернулась. Но полной уверенности у меня не было. Успел ли Глен выключить зажигание? Может ли это каким-либо образом воспламенить разлившийся бензин? А что, если достаточно будет лишь прикосновения к горячим металлическим деталям? Я заползла обратно под капот сквозь выбитое лобовое стекло, и это принесло смутные, туманные воспоминания о той аварии, в которой побывала я сама. Ощущение битого стекла под ладонями, запахи, Вид окровавленного Глена, все это внезапно показалось до боли знакомым. Забравшись внутрь, я поискала замок ремня безопасности водителя. Положив палец на красную кнопку, я посмотрела на выглядывающего из зависящего висящего Глена папу. «Готов?» Тот кивнул. Я нажала. Глен напрягся, чуть сдвинулся и застрял. «Все готово», сказала я. «Ремень отстегнут? Он должен...» Посмотрев на ноги Глена, я поняла, почему он почти не сдвинулся. Вся рулевая колонка сместилась, навалившись ему на бедра и пригвоздив к сиденью. За подушкой безопасности трудно было что-либо разглядеть, но джинсы Глена потемнели от крови. Рулевое колесо смялось. Положив руку Глену на плечо, я почувствовала его неглубокое частое дыхание. Он повернулся ко мне, его перевернутое окровавленное лицо оказалось так близко, что я ощутила запах его дыхания. «Мы вас вытащим», — сказала я, но когда Глен что-то ответил, я ничего не поняла. Я почувствовала собственную беспомощность. «Папа!» Папу я тоже не видела. Я задом выбралась через лобовое стекло, еще больше обдирая руки. «Это катастрофа!» — подумала я. Все пошло наперекосяк, а веспы еще даже не нагрянули сюда. Мама и Линна суетились вокруг Джуда, вытирая салфетками ему кровь с лица и осматривая его. Брат стоял. Его трясло от шока, но, кажется, с ним все было в порядке. Он улыбнулся мне. Ему выбило один из последних молочных зубов, и губа распухла. Из носа сочилась кровь. Под обоими глазами темнели синяки, но Джуд самостоятельно держался на ногах и был в сознании. В отличие от меня, в этой аварии он не пострадал. «Как дядя Глен?» — спросил Джуд. Мне пришлось попросить его повторить вопрос из-за распухшей губы и крови на лице, отвлекающей внимание. «Застрял в машине», — ответила я. «Сколько у нас времени осталось?» — показала знаками мама. Я пожала плечами, но затем до меня дошло, насколько это срочно. Я заморгала. Сначала я решила, что родные смотрят на меня, однако на самом деле они смотрели на опрокинутую искореженную машину у меня за спиной. Я поняла, что все могло бы сложиться гораздо хуже. Если бы Лэндровер не остановился, налетев на груду камней, он мог бы покатиться дальше. Еще два кульбита и рулевая колонка воткнулась бы к Глену в живот. Еще три кульбита, и джут раскрыл бы себе череп, согнувшуюся дверную стойку. Случайная искра. И пожар. Взрыв. Бегом поднявшись вверх по склону, я залезла в чероки и достала планшет. Почувствовав, что Отис лает, я постаралась его успокоить. Но собака уже не поддавалась увещеваниям, и я повернулась к ней спиной. Если сейчас выпустить Отиса, станет только еще хуже. Он, вероятно, попытается забраться в перевернутую машину и порежет лапы, обитое стекло. А у нас и так уже достаточно травм. Я вошла в свой альбом. Он был напрямую подключен к прямому эфиру новостного канала BBC. И мне достаточно было лишь проверить, где и когда были сняты последние сюжеты, чтобы понять, в какой же мы заднице. В какой же мы глубокой заднице? Закрыв глаза, я бросила планшет на сиденье. Отис пытался пролезть сквозь сетку, закрывающую багажное отделение. Просунув руку, я потрепала его по голове, почесала ему шею. Его темные, широко раскрытые глаза горели возбуждением. «Отис, хороший мальчик», — сказала я. «Тише, хороший мальчик». После чего я вернулась к своим, чтобы сообщить последние новости. От силы еще два часа, — пробормотал Хью. Он сидел на корточках на потолке опрокинувшегося Лэндровера рядом с Гленном. Его друг по-прежнему находился на своем месте, прижатый к сиденью рулевой колонкой и рулем. Хью попытался подрегулировать высоту сиденья, опустить спинку, но когда он попробовал сдвинуть его назад, Глен закричал так громко, что у него заболели уши. После этого Хью вынужден был остановиться. Глен несколько раз терял сознание и приходил в себя. И когда он снова очнулся, его дыхание стало частым, хриплым. Возможно, и того меньше. «Сколько человек может провисеть вниз головой, оставаясь в сознании?» — спросил Глен. «По-моему, это сказки». «Что-то не похоже». Голос Глена искажался травмами губ и челюстей. Хью не сомневался в том, что у него переломы костей лица, однако все это казалось мелочами по сравнению с ногами. А может быть и с животом, и с позвоночником. Глен сказал, что уже не чувствует ног. «Я снова попытаюсь открыть дверь», — сказал Хью. «Возможно, так удастся тебя вытащить». «Подожди, подожди немного». Схватив его за руку, Глен крепко ее стиснул. «Просто посиди здесь немного, хорошо? Дай мне прийти в себя. Обдумать, что к чему». Хью едва не рассмеялся. Его друг висел головой вниз в разбитой машине, истекая кровью, застряв в глуши, куда на помощь не приедут никакие спасательные службы, и сюда неумолимо надвигается несметная свора-чудовищ, а глен считает что по прежнему командует он в этом он весь вот почему хью так обрадовался когда его друг присоединился к ним но теперь его уже больше не было с ними хью это чувствовал да и глен не был дураком даже если удастся вытащить его из машины из за полученных травм он будет обречен неподвижно лежать в багажном отделении чироки по крайней мере, в начале. Возможно, ноги у него не сломаны и позвоночник цел, но нужно будет какое-то время, чтобы убедиться в этом наверняка. А никакого времени у них больше не осталось. «Ладно», — прошамкал разбитыми губами Глена. «Времени у нас мало, так что еще одна попытка вытащить меня в дверь. И если ничего не получится, вам придется меня бросить» что ни за что да решительно произнес глен и не повышай голос не хочу потревожить не договорив он напрягся от волны разлившейся боли вскрикнув глен учащенно задышал вцепившись в смятое рулевое колесо воткнувшееся ему в грудь кью чуть подвинул друга вверх ослабляя давление В тесном пространстве опрокинутого ленд-ровера они ощущали тепло тел, чувствовали исходящий друг от друга запах страха. Плечо Хью было перепачкано влажной и теплой кровью Глена. «Прости, дружище», — пробормотал Глен. «Слушай, я тебя вытащу, не начинай!» «Я хочу сказать, прости за Джуда. Надеюсь, с ним все в порядке, да?» «Да». «Прости, я виноват», — я за него отвечал, — «мне следовало ехать осторожнее, не так бесшабашно. После всего того, через что тебе пришлось пройти, я должен был лучше заботиться о твоем сыне». «Гленн, с Джудом все в порядке». «А могло бы закончиться плохо», — возразил Гленн. «Посмотри на Элли. Вот чем для нее все обернулось». «У Элли тоже все замечательно!» — воскликнул Хью, машинально защищая свою дочь. За эти годы он уже не раз поступал так, когда знакомые начинали выражать сочувствие по поводу глухоты его дочери, словно это делало ее какой-то ущербной. Но Хью понимал, что Глен имел в виду другое. «Ты такой хороший отец!» — сказал Глен. «Ядрит твою мать, дружище!» Ты говоришь так, словно прощаешься. Это не кино, сам знаешь. Так что заткнись. Я обойду вокруг машины, открою дверь, а когда буду тебя вытаскивать, можешь орать сколько душе угодно. После чего мы сразу же отсюда уедем. Найдем какой-нибудь уютный домик с камином и винным погребом. Не обращая внимания на громкие стоны своего друга, Хью отпустил его и Глент снова всем своим весом навалился на рулевую колонку. Выбравшись из машины, Хью выпрямился и огляделся по сторонам. Дым, поднимавшийся внизу в долине, стал более густым. Выстрелы прекратились, но машины, похоже, не двинулись с места. Армейские грузовики никуда не делись. У Хью мелькнула мысль, увидят ли их те, кто охраняет блокпост, а если увидят, приедут ли сюда, чтобы узнать, в чем дело. Но привлечь их внимание он не может. Нужно сосредоточиться на том, где он может что-либо сделать. «Хью, нам нужно вытащить его!» — сказала Келли. Лина с детьми вернулись к стоящему выше по склону Чироки. Элли выпустила Отиса. Собака носилась вокруг, блаженно не ведая о драматичности ситуации. Джуд говорил слинный. Лицо ему оттерли, но одежда оставалась перепачкана кровью. «Я делаю все возможное». «Все плохо?» Кью пожал плечами. Он не хотел, чтобы Глен слышал, как они обсуждают его положение. «Я его вытащу!» Повторил он уже громче, отворачиваясь от жены. Но они с Келли слишком хорошо друг друга знали. И Хью увидел в ее глазах сомнение и страх. Дверь намертво застряла в проеме. Хью снова подергал за ручку, потянул. Дверь не шелохнулась. Хью выбил осколки разбившегося стекла, следя за тем, чтобы они не упали внутрь на глина. затем ухватился за дверь, упираясь ногами в стойку. Он потянул, наращивая усилие, и, наконец, послышался слабый скрип — Однако движения по-прежнему не было. «Ты как?» — спросил Хью. «Вишу тут!» — ответил Гленн, и его сдавленный голос перешел во влажный кашель. Хью обошел машину сзади. Одним боком она прижималась к каменистой груди, и с в бензобаке, по-видимому образовавшейся при ударе, продолжал сочиться бензин. Но Хью удалось открыть нижнюю половину задней двери. Внутри царил полный разгром. Пакеты с продуктами, одеждой и другими вещами порвались и перемешались, содержимое намокло в бензине. Даже если будет время все это вытащить, большинство этого уже непригодно. Хью всегда нравился запах бензина. Келли называла его «токсикоманом». Сейчас этот запах ему совсем не нравился. Кью раздвинул груды пакетов, пытаясь ориентироваться. Люк отсека с инструментом открылся от его прикосновения, и оттуда на пакеты со звоном вывалились гаечные ключи. Кью вздрогнул. «Искры!» — мелькнула у него мысль. «Успеет ли он почувствовать вспышку пламени, если от искры воспламенится бензин?» Наверное. И еще Хью предположил, что его родные будут на достаточном отдалении и избегут пожара, но увидит его шатающийся силуэт, объятый пламенем, услышат крики Глена. С гулко колотящимся сердцем Хью порылся в инструментах и выбрал монтировку, домкрат и другие прочные железяки. Вернувшись к передней двери, он вставил заостренный конец монтировки в щель рядом с ручкой и надавил на нее. Он раскачивал монтировку взад и вперед, с каждым разом прилагая все большее усилие. Но ему удалось лишь согнуть стальную раму. Дверной замок держал намертво. «Твою мать! Твою мать!» «Попробуй, домкрат», — предложил Глен. Голос его стал другим, слабым, заплетающимся. Возможно, в том, чтобы слишком долго висеть вниз головой, и действительно что-то есть. Прилив крови к головному мозгу? Потеря сознания? Кью считал это сказками, но твердой уверенности у него не было. Присев рядом, Келли тронула его за руку. «Домкрат», — сказала она, — «я помогу». Они вдвоем попробовали прикинуть, каким образом вставить домкрат в зазор между дверью и стойкой. У них ничего не получалось. Домкрат был слишком широким, даже в сложенном положении. И Хью опасался, что даже если это им и удастся, они лишь разорвут стальную раму, но так и не сломают замок. «Так, возвращаемся внутрь», — сказал Хью. «Я попробую домкратам отодвинуть рулевую колонку от ног Глена». «Хью», — тихо промолвила Келли. «Нет!» Решительно оборвал ее он. Не может быть и речи о том, чтобы бросить Глена здесь. Хью не хотел даже думать об этом. Но только об этом он и мог думать. «Келли права», — сказал Глен. «Заткнись, твою мать!» — пробормотал Хью. Распластавшись, он снова прополз сквозь выбитое лобовое стекло и уселся на корточках рядом с другом. «Правда?» Продолжал Глен. Тебе нужны ножницы по металлу. Спасательная служба. А сегодня вертолет сюда вряд ли пришлют, как ты думаешь? Заткнись, повторил Хью. Даже не пытайся командовать. Командуешь здесь, не ты. И не ты, прошептал Глен. «Дружище, от этого зависит жизнь твоих близких. Келли сильная. В настоящий момент она сильнее тебя, потому что она права. Подумай об этом!» «Я не могу!» Кью засунул домкрат под рулевую колонку, пытаясь сообразить, куда бы его поставить, чтобы не раздавить Глену ноги. «Если упереть домкрат в сиденье между ног...» Он ведь просто продавит подушку, так? Требовалось что-то твердое, что-то прочнее смятой рулевой колонки, которую нужно было отодвинуть. Кью старался не смотреть на раны Глена. Мало того, ноги у него были сломаны и зажаты. Живот тоже пострадал. — Я не хочу, чтобы ты со своими близкими был здесь, когда они нагрянут, — сказал Глен. «Нас здесь не будет, и тебя тоже!» «Я говорю серьезно, твою мать!» Воскликнул Гленный, тотчас же застонала паленной разлившейся болью. «Ты заставил меня повысить голос!» «Но я говорю правду, ухью. «Бросьте меня, найдите где спрятаться и уезжайте туда!» «Поединенный домик!» Уютный огонь в камине, винный погреб. «Ты умрешь», — Ю произнес это вслух. Все думали об этом, но он это высказал, и теперь слова уже нельзя было вернуть обратно. «Возможно, но только я один», — сказал Глен. «Умирают многие, но твои дети не должны умереть». «Ты хочешь, чтобы у тебя на глазах эти твари растерзали Джуда?» Хью, наконец, установил домкрат. Но пространства, чтобы крутить рукоятку, не было. «Твою мать!» «Хью!» — окликнула его Келли. Она сидела на корточках у двери, глядя на зажатые ноги Глена. «Келли, скажи ему!» — сказал Глен. «Хью!» Нам нужно увести детей. Мы вернемся. гленс сможет молчать, он будет в безопасности, и мы вернемся, когда. когда станет безопаснее! спросил Хью, чувствуя, как на него накатывается истерика. Возможно, сказала Келли, но мы не знаем, что произойдет, когда они нагрянут. Она права, сказал Глен. Что, если я отключусь? «Начну стонать, закричу, потому что, дружище, честное слово, боль просто адская!» Хью отшвырнул домкрат. Тот со звоном ударился о сталь, высекая искры. Хью затаил дыхание. У него за спиной полная тишина. «Ну, это могло бы закончиться хреново!» Пробормотал Глен, и Хью не сдержал улыбки. Это было безумие, это было опасно, но даже глен хмыкнул, после чего тут же застонал и затаил дыхание. — Я вернусь, — сказал Хью. — Через пару часов? — он осекся. Как можно было что-либо обещать? — Я не хочу бросать тебя на произвол судьбы! — он заплакал. — Тряпка! Бросил Гленн. «Уезжай! Со мной все будет в порядке! Я выходил из передряг похуже!» На этот раз Хью не нашел в себе сил, чтобы улыбнуться. Не сказав больше ни слова, он выбрался из-под лендровера и стал подниматься вверх, не смотря в глаза своим близким. Келли пристроилась была рядом и попыталась взять его за руку, но Хью молча отстранил ее. Глен мог следить за ними. Возможно, он увидит в них надежду, Ах, Ю этого не хотел. «Папа?» — спросил Джуд. «Где дядя Глен?» «Мы за ним вернемся», — сказала Келли. «Как только станет безопасно». «Безопасно?» — спросила Элли, и Хью не понял, то ли это был вопрос, То ли она просто повторила последнее слово, произнесенное матерью. Запрыгнув в Чероки, Хью завел двигатель, захлопнул дверь и подождал, когда остальные сядут в машину. Джут о чем-то упрашивал мать, та пыталась его успокоить. Линна что-то произнесла своим тихим, глубоким голосом, всеведущим, полным сознания собственной правоты, который Хью никогда не мог терпеть. Он возненавидел себя за то, что ненавидит свою тещу в такой момент. Возненавидел себя за все. Элли загнала Отиса в багажное отделение и первая села в машину позади отца. Он сказал тебе уезжать, да? спросила она. Кью не обернулся, чтобы ей ответить, не кивнул. Он просто стиснул руль, уставившись на искореженный Лендровер. В салоне стоял сильный запах бензина. Им пропиталась одежда. Запах крови был более тонким. Когда все уселись, Хью включил передачу. Келли села рядом. Он ждал, готовый снять машину с ручного тормоза, тронуться, проехать мимо Глена и спуститься в долину. Мысленно представив себе все это, Хью явственно прочувствовал ту тошноту, которая будет нарастать у него в душе с каждой минутой, отдаляющую его от умирающего друга. Закрыв глаза, Хью выключил зажигание. «Так нельзя», — пробормотал он. «Так просто нельзя!»